Глава 35 Ночь выдалась теплая, и Каин и Накент с грехом пополам переночевал, забравшись в какой-то склад на окраине города. Полиции даже рядом не было, лишь звук сирены эхом прокатился где-то в другом квартале по направлению к космодрому. Видимо, отпечатки пальцев отработали очень быстро и, определив владельца, сразу же рванули на космодром, чтобы подозреваемый никуда не улетел. «Хорошо, что я на корабль не пошел», — подумал Иннокент. «Там бы меня быстро сцапали». День не обещал ничего хорошего. Утром Каин уже начал жалеть, что отказался от поездки на космодром. С планеты следовало линять сразу, а в оси впрямь удалось бы убраться в какую-нибудь метрополию, не связанную с конфедерацией. Плюнув на все «если бы докабы... Да кобы. Бывший капитан стал думать, как ему быть здесь и сейчас. Самое умное, пожалуй, это пойти в полицию и сдаться, все объяснить и уповать на милость правосудия. «Нет, я сделаю это, только если урод выжил», — решил Каин. «Только в этом случае есть какие-то шансы выкрутиться с минимальными потерями». Выбравшись из своего убежища, Иннокент зашагал прочь, подальше как от места происшествия, так и от площадки космодрома. диспетчерская башня которой все еще легко просматривалась с любого возвышения и открытой местности. Нужно было где-то осесть, где полиции не придет в голову искать, или его не смогут найти по определению. Увы, в молодых колониях нет трущоб, мало криминального элемента и спрятаться не так-то легко. Но это же в свою очередь давало шансы оставаться непойменным очень долго. Ведь на каждом шагу нет контрольных средств, как на обжитых планетах с крупными многомиллионными городами. На молодых мирах все гораздо проще, архаичней. Вот даже наличные деньги все еще в интенсивном использовании. Оно и к лучшему. Нет ничего проще, чем вычислить человека по использованию кредитной карточки. Потом, будучи законопослушным человеком, он не умел прятаться. Просто не понимал, как это делать. Но все же он просмотрел достаточно много киноматериала, и мозг начал выдавать одну идею за другой. Только успевай обдумывай и отсеивай совсем уж не к данным обстоятельствам. В итоге он пришел к выводу, что нужно найти какого-нибудь пропойцу, законченного алкаша и осесть у него на пару дней, чтобы освоиться, окончательно успокоиться и придумать что-то более основательное. К великой радости Каин очень быстро нашел необходимого кандидата. Мужичок неопределенного возраста, заросший неопрятной бородой, одетый во что попало и с густым шлейфом перегара. В общем, чистый бомж. Лишь бы он и впрямь бомжом не оказался, подумал Каин, направляясь к копошащемуся в мусорном баке мужику, стараясь зайти к нему с наветренной стороны. «Здорово, мужик». Мужик поднял на Инакента мутные глаза, наверное, решая, не глюк ли перед ним. Но уж больно громко этот глюк кричит, и потому мужик неприветливо буркнул. «Чего надо?» «Жилую комнату. У тебя ведь есть квартира?» Глаза мужика явно просветлели. «Есть. Сколько платишь?» Совершенно не представляя, какие тут расценки, Каин поинтересовался. «Сколько хочешь?» «Смотря насколько тебе нужна комната». — начал торговаться синяк. — От двух до пяти дней. — По бутылке? — Нет, по две в сутки, — выпалил синюшник. — Годится. — Пойдем, покажешь квартиру и будем надеяться, что она того стоит. — Стоит, стоит. — Идем. Мужик заторопился и побежал впереди мелкими шажками, иногда покачиваясь, но не падая. Видимо, разогнался хорошо. А как известно, любое тело устойчиво в движении, и чем скорость выше, тем оно устойчивей. По пути Иннокент купил немного еды, предполагая, что пожрать у этого алкаша точно ничего не будет. А заодно продемонстрировал наличие средств, от чего скорость мужика возросла еще на пару километров в час. Мужик вел его с задними дворами, что Каина вполне устраивало. Меньше отсвечивает и привел в старый квартал. Наверное, еще времен первых поселенцев. Жили тут по виду и состоянию улиц такие же человеческие отбросы, как и этот мужик, чье имя Накент так и не узнал, да и не спрашивал. Дома тогда делались из подножного сырья, то есть из грунта. Кирпичи обжигались в плазменной печи, в результате чего внешние стенки спекались в стекло. Продукт весьма крепкий, если не подвергать ударным нагрузкам. стеклянному кварталу из трех-четырехэтажных домов, построенных к тому же по индивидуальным проектам, жить в любом случае осталось недолго. Многие дома разрушались естественным образом, имели трещины, землетрясения ведь никто не отменял. «Ну как?» – заискивающе спросил синюшник, показывая свою квартиру на третьем этаже трехэтажного же дома. «Грязно. Я приберусь. Не нужно». Хотя одну комнату, вот эту, вычесть. Один момент. Мужик бросился убирать в указанной комнате, по виду спальня. Поднял тучу пыли, шмыгнула потревоженная крыса. Спутник человеческой цивилизации. Из одной комнаты в другую перекочевала груда хлама. Ну как, нормально? Сойдет. Кивнул Иннокент, хотя порядка в комнате не прибавилось. Мужик с надеждой посмотрел на Каина, и тот, правильно расценив его взгляд, полез в карман за деньгами. «Комп есть?» «Нет». «Зачем он мне?» «Понятно». «Достать сможешь, причем с выходом в сеть?» «Да, у Кригера, как раз видел». «Вот деньги, это на комп», — предупредил Кент. «Как принесешь его, получишь сразу на три бутыля. По рукам?» «Идет». «Когда принесешь?» «Да вот прямо сейчас и принесу. Кригер как раз через дом живет. Лишь бы у себя оказался и не пропил комп. Тогда дуй за компом». Мужик метнулся к выходу. «Постой. Что? Как тебя зовут-то хоть? — Все меня зовут Бородой. — Ну, иди тогда, Борода». Борода убежал и вернулся через полчаса, неся в руках замызганный комп. Иннокент не расплатился, пока не удостоверился, что тот работает и у него есть выход в сеть. Отлично, вот, держи. Каин достал деньги и в этот раз из кармана на грязный пол упала визитка с одним лишь телефонным номером. Иннокент этому немало удивился, ведь он точно помнил, что выбросил ее от греха подальше в мусорную корзину еще в тот день, когда ее обнаружила Лара, и из-за чего чуть не случился нелепый скандал. «Вот так дела, прям мистика какая-то», — подумал он, поднимая карточку и гадая, что же он тогда выбросил в мусорку вместо нее.